Глава 3. Ганнибал не лектор. Пунические войны. Очевидно, здесь не будет приведено описание, как в школьных учебниках, с составными этапами войны, поводами и причинами, большим количеством имён и названий. Будет лишь кратко объяснено, что это за войны вообще и почему они важны, и кто такой великий Ганнибал, который не лектор. Ни для кого не секрет, что любимое занятие Римлян это захватывать и романнизировать. Романизировать, конечно, тоже слово латинское, смысл понятен делать римлянином. Иначе говоря, насильственная в основном ассимиляция жителей захваченной территории, внедрение романской речи и культуры. И вот, потихоньку помаленьку, захватив все племена Италии, Рим увидел Средиземноморье и влюбился. И если с восточным Средиземноморьем ещё что-то как-то складывалось, то с западным были проблемы, так как там был уже свой батя и имя ему Карфаген. Исходя из названия Римляне посчитали абсолютно логичным называть жителей Карфагена пунами, пуницами. Поэтому и войны не карфагенские, а пунические. Точную этимологию названия проследить сложновато. Есть предположение, что это просто из-за цвета кожи. Пуницианс это красный, розовый. Вполне в духе римлян так презрительно называть народ с цветом кожи отличным от них. Жители Карфагена были потомками финикийцев. Собственно, да и само слово Карфаген финикийское. Для понимания Карфаген находился на территории современного Туниса. Собственно, случилось неизбежное. Рим и Карфаген с лёгкостью захватывали раздробленные племена и росли до тех пор, пока не возник конфликт интересов. Разумеется, речь о территориях. Возле современной Италии есть три великолепных острова: Корсика, Сардиния и Сицилия. Первые два уже принадлежали Карфагену, осталось захватить последний лакомый кусочек. Но тут откуда ни возьмись появились римляне с теми же намерениями. И тут-то началась первая война между Западом и Востоком. Так и хочется сослаться на рэп войну побережья в Америке. Первая пуническая война 264-241 годы до нашей эры. Если кратко, то всё прошло как-то глупо. Пуницы, мы же с вами тут все по триции потенциальные и вообще римляне, так что будем называть вещи своими именами. Высадились на острове раньше, поэтому Риму было нереально трудно захватить сицилийские крепости, ибо у Карфагена был его просто лютейший флот. Римляне не растерялись, начали супербыстро строить корабли. Но этого оказалось мало, ведь надо было ещё уметь на них плавать и воевать нормально. В итоге бедным римлянам пришлось раз пять заново создавать флот, так как пунийцы были опытными мореплавателями и разваливали римлян каждый раз. Но тем не менее, римляне победили в этой войне. Они строили и строили корабли, нападали и нападали, пока Карфаген наконец не сдался под таким натиском романского мяса. Да и вообще трудно управлять армией, состоящей из одних лишь наёмников. Кстати, в ходе этой войны римляне придумали те самые перекидные мостики с острыми крючьями на конце. Этот крюк был похож на клюв, отсюда и название приспособления. Корвус, то есть ворон, которые опрокидывались на палубу вражеского корабля для сокращения дистанции между телом пунийца и гладиусом, гладиус римского воина. Отвлечёмся немного на одну печальную, но интересную историю. рассказанную одним карфагенским полководцем о римском консуле Регуле. Цеу троно селла суперседере, потест. Седекс дуаби селлес элегере, нецесариум опортет. И на стуле можно сидеть, как на троне, главное выбрать из двух стульев нужный. Регул Марк Атилий. Помню, помню, как же попал к нам в плен сюда в Карфаген. Ну мы и подумали, что очень удобно всё сложилось. Иду я к нему, значит, и говорю: Ну что ты? Готов говорить? Предлагаю сделку. Мы отпускаем тебя обратно в Рим и обменяем тебя на наших людей, которые томятся там в плену. Что скажешь? Такое. Я могу отказаться. Можешь, но тогда мементо мори и всё такое. Ну ты понял. Регул подумал и согласился. Я тогда, помню, обрадовался очень, думал, человек не глупый, понимает ситуацию. Отпустили мы его, значит, в Рим, ждём, сидим своих людей. И тут через несколько дней Регул возвращается один. Я как баран смотрю на него и спрашиваю. «Это что? Куда? Почему? Где пленные? Почему ты здесь?» Я вернулся из Рима, чтобы сообщить, что Рим не пойдет на сделку с Карфагеном. Я вернулся, чтобы меня казнили, так как я гарантирую, что своих товарищей вы не увидите никогда. У них там на палатине совсем припекло, что ли? Солнечные удары понахватали. Это было мое решение, а не их. «Ну все, черт тебя дери, ты огребешь». Да уж, разозлился я не на шутку тогда, конечно. Какой принципиальный оказался, ишь ты. В общем, казнил я его, как и подобает, но перед этим хорошенько помучал. Причем не афишировал, как именно, но чисто ради удовольствия запустил слухи, что я его посадил в деревянный ящик, обитый изнутри гвоздями, так что он погиб от боли и невозможности заснуть. Я пытал его бессонницей или бессонницей голодом, я его тупо распял, я его запирал в глубокую подземную темницу, и спустя длительное время, когда солнце казалось наиболее раскаленным, Внезапно выводил и держал, поставив прямо против солнечных лучей, принуждая смотреть на небо. А для того, чтобы он не мог опустить веки, я, мол, пришивал их, разведя вверх и вниз. А что я и вовсе отрезал ему веки, запер в маленькой узкой хибарке и натравил на него специально разозленного дикого слона. Тот якобы вытянул его из убежища и растоптал. Что я на самом деле сделал, никто не узнает. Да и не важно это. Важно, что карфагенские пленники так и не вернулись домой. Понятно, что Рим объявил громко об их ужасной и мучительной казни, но я подозреваю, что они их казнили сильно раньше, так что у Регула просто не было выбора. Впрочем, этого мы тоже уже никогда не узнаем. Да и что теперь гадать? Смеркается, пора возвращаться домой. Неизвестный карфагенский полководец. Возвращаясь к самой войне, Карфаген проиграл. Ему пришлось выплатить контрибуции. Рим захватил Сицилию, а потом еще и Корсику с Ардинией в придачу. Это очень неприятно, так примерно подумал карфагенский главнокомандующий Гамилькар Барка. Вернулся домой и постепенно порешал все внутренние проблемы, начал потихоньку покорять другие племена. В частности, речь идёт о современной Испании. Но и на эти земли римляне имели свои виды, так что в итоге разгорелся новый конфликт. Разумеется, Испания была лишь поводом. По факту сын Гамилькара просто хотел поквитаться с Римом за первую войну. Этого сына звали Ганнибал Барка. Объективно он самый крутой полководец Карфагена за всё время. Да и в целом один из самых выдающихся личностей того времени. Отец приказал ему принести клятву всегда быть непримиримым врагом Рима. Фразеологизм ганнибалова клятва с тех пор означает твёрдую решимость на борьбу с чем-то или кем-то до победного конца и желанием во что бы то ни стало сделать победу целью всей жизни. Сам отец героически умер в одной из стычек с испанскими племенами. Точнее, он просто утонул в реке. будучи сброшенным лошадю. Но, наверное, это было очень героически. К слову, враги Гамилькара использовали в битве довольно интересную тактику. Прорвали карфагенский строй с помощью быков, тянущих телеги с горящими дровами. Но вот, спустя пару лет, Ганнибал, новый главнокомандующий Дрази Нитрим, и провоцирует на вторую Пуническую войну. 218-201 годы до нашей эры. Казалось бы, ничего сложного, Рим объявляет войну и собирается отправить морские войска разрушить Карфаген. Но хитрый и расчётливый Ганнибал делает финт ушами, а именно внезапно высаживается со своей армией на суше и обходит римлян со спины через Альпы. Никто даже мешать ему не стал, ведь никто не верил, что такой переход можно вообще совершить. Но Ганнибал смог Более того, по пути ему встречались завоёванные Римом племена, которые он заранее подкупил, так что провизии и людей было в достатке. И Ганебал спокойно начал разваливать Римлян, раз за разом, сначала выезжая на элементе неожиданности, а потом с помощью своей блестящей тактики и стратегии. Ганебал как следует подготовился, изучив военные построения римской армии и придумал свою особую тактику, которая позволила ему выиграть все сражения, даже те, где у римлян был сильный численный перевес. Самая известная битва произошла при Каннах. Поговаривают, Ганнибал выкосил там от 40 до 70 тысяч римских солдат. А в республике всего жило меньше полумиллиона человек, если что. И это ещё при том, что Рим старательно избегал открытых стычек с Ганнибалом, дразня и стараясь измотать его. Эту тактику придумал и использовал тогдашний консул Квинт Фабий Максим, за что ему дали прозвище Медлительный, а тактику назвали фабианской. И вот тут возникла проблема. Да, Ганнибал блистательно и с большим удовольствием вырезал римлян, но на сам Рим выдвинуться так и не решился. И правильно. Учитывая, как после Канн сенат засуетился и начал укреплять город. У Ганнибала тупо не было столько ресурсов для осады такого большого города. И вот его армия начала таять. Сам военачальник надеялся, что против Рима поднимется вся ранее завоеванная Италия. Но отнюдь все видели в Ганнибале лишь нового завоевателя, что ничуть не повышало его в их глазах. Дальше вышло еще более неловко. Во время похода в Ганнибала сиракузы примкнули к нему, но с битвы при Каннах прошло уже пять лет. Римляне взяли себя в руки и начали отбиваться, а также осаждать эти самые сиракузы. А знаете, кто жил в сиракузах? Тот самый Архимед. И он с энтузиазмом помогал мочить римлян, придумывал всякие машины и механизмы для атаки льонов. Но римляне все же взяли город и Архимеда замочили. Не в ванне, в которой он придумал свой закон, а по-настоящему. Тогдашний консул Марцелл хотел переманить его на свою сторону, но что-то пошло не так. Многие говорят, что Архимед просто наорал на пришедшего римского солдата, который мешал ему чертить фигуры, и тот гладиусом провёл учёному биссектрису. Но это не точно. И вот, наконец из Рима в Африку прибывает талантливый полководец Публий Корнелий Сципион. Ганнибал спешно возвращается домой, где его ждёт первое в жизни поражение от войск упомянутого Сципиона. В 2001 году до нашей эры Карфаген сдаётся. лишается всех территорий, армии и флота, ещё и торчит огромные суммы риму. Всё становится хорошо. Довольный Рим властвует над Средиземноморьем, попутно сделав Грецию и Македонию своими провинциями. Кстати, с этого момента Рим начал перенимать греческую культуру. Но и Карфаген, вопреки всему, не отстаёт. Поднимается уровень торговли, растёт экономика. И Рим понял, что так будет постоянно. Как бы он ни громил Карфаген, тот постоянно будет восстанавливаться и соперничать. Посетив город и обомлев от того, как быстро он отправился от поражения, римский полководец и государственный деятель Марк Порций Катон старший так и сказал: "Ццерум ценсио карфагиним делендом эссе. Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен". Этой фразой он заканчивал каждую свою речь. Так и поступили. Римляне окончательно разгромили пуницев и всех их союзников, а сам Карфаген разрушили до основания. Жителей убили, выгнали, взяли в рабство, землю посыпали солью и прокляли. Всё это действо было растянуто на несколько лет, период, называемый Третьей пунической войной, 149-146 годы до нашей эры. Стоит отметить, что жителям Карфагена дали иллюзию выбора. Попросили сдать всё оружие и срыть город, отстроив новый где-нибудь подальше от моря. Понятное дело, для пунийцев это была верная смерть, так что они втайне изготовили ещё больше оружия, и попытались дать бой, как мы знаем, безуспешно. Карфаген горел 17 дней. Забавный факт. С юридической точки зрения Третья пуническая война кончилась совсем недавно, ведь римляне так и не заключили мирный договор с Карфагеном. Этот вопрос утрясли только 2 февраля 1985 года, когда мэр Рима и мэр возродившегося после долгих лет запустения тунисского города Карфагена заключили договор о мире и сотрудничестве.